Часть двадцать девятая. Чёрный юмор. Я спал, и мне снился бескрайний океан. темно беспокойная бездна от горизонта до горизонта. Хмурое небо. Бесплотной тенью я метался над пугающей бездной в поисках клочка суши. Было в этом отчаянном поиске что-то знакомое. да более знакомое. Прямо маячищее перед глазами и напорь забытая. Вскоре на горизонте замаячил проблеск надежды. Обступившие водную гладь низкие тучи расступились и перекатывающиеся белыми гребнями волны вынесли меня на песчаный берег зеленого тропического островка. А на нем красота, цветочки, птички и безмятежная идиллия. Вдалеке на золотом пустынном пляже стоял одинокий белый шезлонг. В тени широкого зонта на нем лежала светлокожая женская фигура в бикини. Я узнал в этой картине, крепко впечатавшийся в мое сознание, штамп успешной и богатой жизни». Только роскошные вилы в окружении плодового сада, но припаркованной к островку плавучей платформе не хватало. Но было в этой картине и что-то странное, противоестественное. Глаз зацепился сначала за слишком идеальный пляж. Нет на нем камней, острых ракушек, листвы и отпечатков человеческих и птичьих ног. Нет ни выброшенных на берег водорослей, ни вездесущего мелкого пластикового мусора. Кругом идеальная девственная природа, ни построек, ни дорожек к берегу. Слишком идеальная картинка. «Так просто не бывает. Разве что в каком-нибудь нереальном мире». По мере приближения замыленное лицо незнакомки стало приобретать знакомые черты и в итоге трансформировалось в лицо Гуаньхуй. Но не той, что была как две капли воды похожа на Саю, а до операции. «Что за хрень?» – подумал я прямо во сне. «Почему именно эта особа явилась мне в такой странной обстановке?» Я приблизился настолько, чтобы видеть мелкие черты лица и мимику – Китаянка приподнялась на локтях, добродушно улыбнулась и помахала мне рукой. Хотя в прошлой жизни мы с ней разошлись по-плохому. Хотя какая разница, что было в прошлой жизни, в этой события сложились по-другому, и ей даже Сай становиться не потребовалось. Здесь мы можем выстроить наше взаимодействие по-другому. «Как тебе королевство Латор?» Вдруг спросила девушка, пригубив оранжевый сок из бокальчика со льдом. «Откуда она может знать, где я сейчас обитаю?» Внутренне напрягшись, подумал я, а потом вспомнил и расслабился. «Это же просто сон!» «Ничего, пока справляюсь!» – неопределенно ответил я, но в груди заскреблись кошки. В Латор я, помнится, решился отправиться во сне. Что за мода такая приходить ко мне, когда я не различаю, где явь, а где реальность? Кстати, Гуань хуй бы в Латоре без всякой магии местную аристократию сломала об колено». С ее умением налаживать связи и договариваться с людьми, она бы в миг состряпала какой-нибудь заговор, устроила переворот и рванула бы к вершинам власти, причем особо не рискуя, а действуя из тени. «Ты еще желаешь получить подсказку?» Мгновенно превратившись из Гуаньхуй в богиню Канон, спросила тысячерукая фигура в бикине. У меня аж в глазах заребило от одновременного движения множество конечностей. Картина идеального солнечного пляжа растаяла, и богиня опять трансформировалась. Представ в более привычном виде Огромной неподвижной каменной статуи Висящей внутри светящейся сферы Парящей в полной темноте Почему-то подобное превращение я воспринял Как само собой разумеющееся Так бы и сразу Зачем весь этот маскарад? Да, я хотел узнать, справлюсь ли со своей миссией А как ты сам себя оцениваешь? Вопросом на вопрос ответила статуя Громкой мыслью в моей голове Обращение не имело никакой эмоциональной окраски Звучало абсолютно безразлично «Что-то мне это напоминало. Точно. Искусственный синтетический голос системы из сферы. Та же манера выражения. Система объявляла поздравления и сообщения об открытии новых умений таким же монотонным голосом. Странные у меня ассоциации. Не таясь, я изложил богине свое беспокойство. Я вроде поступаю правильно, по справедливости, по убеждениям, но в латоре правит грубая сила. Приходится отвечать на наезды врагов, и у меня руки от этой борьбы уже по в крови». «То есть ты недоволен полученным от меня подарком и желаешь, чтобы твои враги больше не умирали?» «Не то, чтобы прям недоволен, просто хотелось бы увидеть, есть ли альтернативный путь, так, чтобы мне не приходилось оставлять после себя горы трупов, а еще лучше, чтобы я мог влиять на врагов так, чтобы они переходили на мою сторону. Не знаю точно, как это можно реализовать на практике, просто хотелось бы иметь такую силу». «Хорошо, ты получишь то, что желаешь». Прозвучал ответ в моей голове, и образ богини стал отдаляться, и вскоре полностью растворился в непроглядной темноте. Проснулся я в отличном настроении. Впервые за три дня хорошо выспался. Если меня и кусали клопы, то я этого совсем не почувствовал. По редкой перекличке птиц и серому небу за окном понял, что проснулся очень рано. Солнце еще не встало, и город дремал в предрассветной туманной дымке. Посплю-ка и я еще немного, сладко потянувшись, подумал я. Впереди долгое путешествие в столицу Латора на ужасно некомфортабельном транспорте. Я думал, что в карете ехать было неудобно. Куда там? Повозка – это вообще мрак. Тряска еще сильнее, даже на небольшой скорости, а вместо нормального сидения со спинкой – твердая кривая жертв с зазубринами. Верно говорят, все познается в сравнении. Нормально отдохнуть в пути не получится. Я прикрыл глаза, но сколько бы ни пытался опять уснуть, у меня ничего не выходило». Просто лежал с закрытыми глазами, а в голову лезли всякие странные мысли. Тут я и вспомнил, что мне приснилось ночью. Последние образы видения вспомнились особенно отчетливо. Или канон действительно вышел на связь, или я сам себе все придумал. Но так или иначе, ночная гостья пообещала одарить меня новыми способностями, что позволит мне стать гуманнее и получить союзников. Больше никаких кровавых разборок. Не хочу больше отмываться от чужой крови. Очень интересно, что же я такого получу. Может, дар убеждения или плюс 100 очков к харизме. Хотя такой характеристики в сфере не было. А я и не в игре сейчас. В голове не было ни одной толковой идеи. Я призадумался, а моя рука сама потянулась, чтобы погладить бархатную кожу моего кругленького животика. Что-что, а фигурка у Резольды что надо. Она не худющая швабра, как Виолетта, и не пышка, как некоторые. Придется постараться, чтобы не загубить ее формы. Хотя в этом мире не так-то и легко набрать лишний вес. Тут легко можно угодить в другую крайность. Похудеть, стать сухим, жилистым и набрать мышечную массу. Все перемещаются в основном пешком, да и еда стоит недешево. Мне пока везло, бегать с языком на плече за гроши не приходилось. Сначала у напавших на меня бандитов при себе оказались довольно приличные средства, и мага на заставе я удачно развел. Но такой халявы может больше и не подвернуться, а работа авантюриста – это сплошные походы и разъезды. Причем непонятно, что удобней – трястись по дорогам в повозке или своими ножками по ним ходить. Второе выходило дешевле, но несколько дольше, а так мне больше нравятся пешие прогулки. И на боках лишнее не отложится, и внутренности целей будут. Почему местные умельцы до сих пор не додумались сделать комфортную подвеску у карет? Я и сам не знаю в подробностях, как она у автоботов устроена, но там не должно быть ничего сложного. Какая-нибудь гидравлика или рессоры на упругом трении. Может самому за изобретательство взяться – Глядишь, и понятие о комфорте путешествий в этом королевстве изменится. Но это попозже, когда крепко встану на ноги. Сейчас мне нужно обеспечить себе безопасность и стабильный доход. Пока не пристрою Виолетту в нормальное место, тоже не успокоюсь. Повалялся я, повалялся, а потом взял и шепнул. Стихия воды лечения. Ну да, дал слабину. Но я тоже должен себя иногда баловать. А тут как раз момент подходящий. Заняться нечем, и Виолетта еще крепко спит. До следующей ночи точно расслабиться не дадут. Я зажмурился в ожидании кайфа, но волшебные слова не откликнулись жаром в груди и волной экстаза. Ничего не произошло. Я очень удивился и повторил попытку активации заклинания еще раз и еще. Глухо. «Нет, нет, нет, что происходит? Почему не работает?» Я заметался в догадках. Попробовал допинг и другие заклинания, но все без толку. Тут меня осенило, что я сам попросил у богини узнать, как можно без кровопролития, и вот на тебе. Она тупо лишила меня магических способностей. Другого объяснения придумать не смог. У меня началась тихая паника. Я уже нарубил в этом мире дров, заимел опасных врагов, а тут мне еще и хардкор-мод включили. Ну кто меня за язык тянул? Совесть меня, видите ли, заела. А что эти сволочи хотели с моей сестрой сделать? Так им и надо, будут знать, как невинных людей мучить. Но моя запоздалая рефлексия была бесполезна. Я попытался еще раз заснуть, чтобы срочно выйти на связь с Канон и отменить свою последнюю просьбу. Не готов я к экстремальным условиям. и так Резольда, бомжара и сирота без друзей и семьи. Мне бы, наоборот, владение всеми стихиями подключить и силу с выносливостью повысить. но и удача не помешает. Резольда никак не тянет параметрами на спасителя мира. Куда меня еще и магии лишать? Два часа валяний в постели не дали мне желаемого результата. Не смог я заснуть. А вскоре Виолетта проснулась. Бросила на меня стыдливый взгляд и присела на горшок. Потом оделась и пошла с ночной вазой на улицу. Как она вышла, Луиза стала ломиться в дверь, зазывая нас с сестрой на завтрак. Я решил никому про свои трудности с магией пока не говорить. Вдруг моих мысленных просьб, направленных к богине, будет достаточно, и она вернет мне доступ к магии и без нового сеанса связи. Однако богиня говорила о том, что я получу желаемое. Не хотелось верить, что в качестве назидания я просто лишусь силы. Должен же я что-то получить взамен. Пока Виолетта где-то запропастилась, я попробовал на себе заклинание из других стихий. без толку. Мой новый бонус явно не относится к магии. Но что тогда? Я попробовал отжаться. Двадцать раз с трудом. Это при том, что Резольды и кило пятьдесят весят от силы. Силы я точно не блещу. случай с эльфом это было состояние аффекта. Ни до него, ни после я больше сверхсилы не проявлял. Попробовал попасть монеткой с трехметрового расстояния в мешочек на кровати. Меткости мне тоже не прибавилось. Попал в цель лишь с 30-го раза, и то почти случайно. Просто немного пристрелялся. Повторить свой удачный результат после даже с вдвое большего количества попыток не смог. Хорошо. Значит, не магия, не сила и не ловкость. Мой бонус в чем-то другом. Только бы он не оказался навыком убеждения. Арбалетную стрелу из засады не уговоришь пролететь мимо. А если у канон такое чувство юмора, она просто решила пошутить, начисто лишив меня сил то я не понимаю таких шуток. Так я точно никого не смогу убить, и о горах трупов беспокоиться не придется. Но если моя догадка верна, и это действительно так, то вышла совсем не смешная шутка. Окружающий мир снова стал для меня пугающим и опасным, поэтому к завтраку я спустился с крохотным мешочком на поясе. Больше горсти медиков взять с собой побоялся. Если теперь меня решат ограбить, я даже сдачи дать не смогу. Все свои сбережения и драгоценности спрятал за тумбочку. В матрас пихать не рискнул, вдруг горничная решит сменить постельное белье в мое отсутствие. Начнет трясти матрасом, а там моя заначка. Потом попробуй докажи, что это были мои деньги, и именно я их туда положил. К завтраку я спустился последним. Луиза взяла на себя смелость и сделала заказ на четверых. Я поблагодарил ее за угощение и принялся с аппетитом уплетать мясное рагу с овощами. Ужин я пропустил, поэтому еда показалась мне особенно вкусной. «Когда мы выезжаем?» – спросил я, первым прикончив свою порцию. «Я тут подумала, а не задержаться ли нам в городе на пару дней?» Нейтрально начала Луиза, но я заметил, как она сделала еле уловимый знак Ральфу, легонько толкнув его локтем в бок. «Госпожа Ризольда, нам в любом случае придется задержаться. Нужно продать лошадей. Они слишком хороши для рядовых авантюристов, за которых мы себя выдаем». Потом надо купить новую лошадь, арендовать повозку. Ну и другие разные дела решить. Ее милость, м -м, то есть леди Луиза, забрала из скинвала казну гильдии. Ее лучше оставить на хранение в местном отделении. Есть риск, что нас попытаются обокрасть дороги. Так что сегодня-завтра мы точно никуда не поедем. «Да, и нам с тобой нужно новые наряды купить», – резко встряла в разговор Виолетта. «Ты же подарила мне целый мешок монет. Я давно мечтала купить себе новое платье. Ты поможешь мне выбрать ткань?» «Ну, пожалуйста. Хочу купить платье вместе с сестренкой». «Странно. Мне казалось, мы очень торопимся, ведь за нами могли устроить погоню. Разве нет?» Озвучил я вслух свои опасения. На заставе преследователям расскажут о проезжавших вчера в сторону этого города путниках. Двух рожеволосых красавицах, одной наглой блондинке в мантии боевого мага и мужчине в форме администратора гильдии, заметно выглядывающие из-под кожаных доспехов. Осталось добраться до города и прошвырнуться по гостиницам, и оппа... «А тут мы с Виолеттой в новых нарядах их ждем». На слова о двух красотках Виолетта глупо заулыбалась, а остальное, похоже, просто пропустила мимо ушей. «А чего нам бояться, если с нами ты, Рис?» – беззаботно воскликнула сестра. «Ты их всех своей магией уничтожишь. Пусть только сунутся. А вообще, может, нам и не стоило сбегать. Ты знала, что старый лорд Селвиш умер. Луиза сказала, что нас в темницу кинули по приказу нового барона». «Зачем Кенвалу такой жестокий и несправедливый правитель? Мы можем... Нет, мы должны потребовать отобранные у нашего отца земли назад. Рис, ты разве не хочешь восстановить справедливость и отомстить за нашего ограбленного отца, за матушку и Аннет? Давай вернем себе нашу усадьбу, наши поля, а для этого нужно просто вернуться в Кинвал и заявить на них свои права. А если они выступят против нас, ты с ними разберешься. Я просто мечтаю это увидеть». Вот это Виолетту понесло. Откуда у трусливой, забитой под плинтус нищебродки такие дерзкие мысли появились? Что-то тут было нечисто. Я глянул на довольную ухмылку Луизы и сразу догадался, кто забил голову сестры бунтарскими идеями. Что глава отделения задумала? решила натравить меня на своих обидчиков. Еще вчера я, может быть, и согласился бы в этом поучаствовать, но точно не после утреннего облома. Сначала я хотел подождать, когда точно удостоверюсь, что решился магии всерьез и надолго, и лишь потом признаться – Но осознав, что мои спутники резко расслабились после вчерашнего шоу на «Заставе», я решил, что лучше сразу сбить с них спесь. «Ты серьезно?» – спросил я у Виолетты. «Ты желаешь увидеть, как я завалю кенвал трупами? Тебе мало убийств, которые мне пришлось совершить, вызволяя тебя из темницы?» «А у большинства этих людей тоже были жены и дети. Они остались сиротами. Я не думаю, что все эти люди были такими уж плохими. Они просто выполняли ту работу, которую их заставляли выполнять наниматели». Иногда мерзкую работу, жестокую. Но виноваты не они, а тот, кто создал подобные условия. Рыба гниет с головы. Чтобы вернуться и спокойно жить в Кинвале в нашей усадьбе, мне придется уничтожить лорда, а в его замок просто так не пробиться. По пути я убью арбалетчиков на стенах, стражи ворот, стражу самого замка и телохранителей барона. Это еще десятки, если не сотни трупов. Виолетта, ты действительно этого хочешь? «Я... я не знаю...» Потупившись и стерев с лица радостную улыбку, ответила моя рыжеволосая сестрица. «К тому же я не бессмертна. Меня тоже вполне могут убить при штурме. Один арбалетный болт в затылок, и не будет у тебя больше сестренки». Подлил я масло в огонь и увидел, как в уголках глаз Виолетты выступили бусинки слез. Эх, заставить сестру плакать было проще простого. Она тут же кинулась обниматься, шмыгая носом. «Нет, я не хочу, чтобы ты умерла», – прошептала девушка, повиснув на мне, а я наблюдал за реакцией Луизы. Женщина недовольно поморщила нос и нахмурилась. Поймав мой внимательный взгляд, она скосила взгляд в тарелку и принялась энергичнее орудовать столовыми приборами, нарезая очередной кусок мяса на совсем мелкие кусочки. Тоже мне. Бунтовщики нашлись. Чужими руками легко жар разгребать. Самим в бой вступить слабо. Даже имея в своем распоряжении всю магию, я бы трижды подумал, прежде чем устраивать войнушки с местным царьком. Если я правильно понял структуру местной власти... После моего переворота к границам провинции тут же подошли бы войска Сюзерена, слившегося вассала, какого-нибудь графа Свинорыла. Расправившись с его войсками, я бы вызвал на себя огонь хозяина Свинорыла, мар-графа Жопорыла, и так далее. Пока мой замок со всех сторон не обложили бы войска короля страны. Зачем гибнуть всем этим людям? Если уже и заниматься переустройством власти в Латории, то надо сразу мочить короля, чтобы уже с доминирующей позиции приводить в чувство взорвавшихся вассалов. Только так». Надо отсечь гнилую голову или занять место, с которого на эту голову можно влиять, и постепенно сверху вниз проводить политику оздоровления всей страны. Хотя и это мало поможет защитить рядовых граждан, которых местные лорды легко и безнаказанно могут превратить в узников своих жутких тюремных подземелий. Во как! Я даже сам удивился ходу своих мыслей. Неужели канон добавила мне мозгов? Было бы здорово. Однако то, чего я по-настоящему желал в данный момент, это возврата магических сил. После завтрака Виолетта потащила меня к портному, ей не терпелось потратить свои деньги. Она гордо вышагивала рядом со спутницей в мантии боевого мага, а я чувствовал жуткий стресс. Среди темных тонов одежды горожан мой красно-желтый наряд выглядел как оперение попугая. Было тяжко носить одеяние, которому не соответствуешь. Поэтому я легко поддался на уговоры сестры и заказал себе платье модного по местным меркам покроя. Внес задаток и купил один из уже готовых походных плащей. Под прикрытием плаща я смог наконец вздохнуть с облегчением. На меня перестали коситься случайные прохожие, среди которых могли оказаться пособники преследователей и спокойнее реагировали торгаши и зазывалы. Получив желанное платье, Виолетта тут же предложила купить нам новые ботинки. Ведь явиться в столицу в обносках будет стыдно, тем более если средства нам это позволяли». Во время прогулки по городу сестра опять восторгалась каждой мелочи – цветам, животным, милым детским нарядом, украшением женщин и желала заглянуть в каждую лавку и ювелирную мастерскую. Виолетта таскала меня по городу до обеда, и я отметил, что он был очень похож на кинвал – Похожая планировка, архитектура, ширина улиц, покрытые брусчаткой дороги, центральная площадь с храмом и гильдией торговцев и авантюристов, сельский базар, четыре гостиницы, пару трактиров, конюшня на юге и севере и те же завлекающие пахучей выпечки булочные. Но только был городок в два раза больше, и стена его окружала повыше и посолидней. Оказавшись в своем номере, я рухнул на кровать без сил. Как же тяжело следовать за человеком, желающим все и сразу. Виолетта не желала возвращаться в гостиницу, пока не потратила все свои деньги. Эта дура совершенно не способна экономить и откладывать на потом. На что она собирается жить завтра? Или думает, что добренькая сестричка и дальше будет тянуть ее на своих плечах? Одним словом, моя сестра-транжира. Накупила себе кучу новых шмоток и теперь радовалась, как ребенок. 200 медиков уплыло в руки барыг за три часа на не особо нужные вещи. Но я промолчал. Не хотел ругать переполненную радостными эмоциями сестру. Я сам подарил эти деньги и думал, что они помогут ей почувствовать себя уверенней. Но Виолетта поступила, как настоящий ребенок. Просто спустила их на свои давние хотелки. Что еще от нее можно было ожидать, но выводы я сделал. Первым делом, оставшись в номере один, я проверил, не заработала ли магия. К сожалению, мои мысленные обращения к богине не возымели никакого эффекта. Раз я оказался без магии, нужно было подумать о будущем. И я разложил перед собой оставшиеся после похода по магазинам средства. Как и Виолетта, я тратил на покупки исключительно медики. В этом была определенная логика. Таскаться с тяжелым мешком монет было довольно неудобно. Средства в серебре выглядели куда компактнее. За платье, плащ и новые ботинки, которые можно будет забрать в мастерской завтра утром, ушло 123 медика. Вчерашнее вечернее заселение в гостиницу обошлось не еще в 40. Ужин в 12. За завтрак платила Луиза, хотя я и не просил. Еще одни сутки в гостинице с трехразовым питанием на двоих обойдутся как минимум 80 монет. Как-то дороговато выходит, медики у меня почти закончились и придется расплачиваться серебром. Быстро прикинув уме, на сколько дней хватит имеющихся средств, если мы с Виолеттой надолго задержимся в гостинице, даже воспользовавшись скидкой за недельное поселение, я пришел к выводу, что максимум на две недели. А дальше что? Как вообще здесь люди выживают при таких ценах? Вспомнились авантюристы из западной заставы, которые не могли себе позволить проживание в Кенвале. А там цены были значительно скромнее, чем здесь. Если Луиза затянет с выездом в столицу, надо будет срочно переселяться в место подешевле. Я глянул на кучку с серебряными украшениями и золотое кольцо. И решил завтра прицениться, почем украшениями торгуют местные барыги. Толку от них для меня нет, только лишнее место в мешочке занимают. Немного пожалел, что не приценился к стоимости украшений сегодня, пока Виолетта рассматривала их на витринах. «Пока мы в городе, надо перевести весь балласт в монеты». Услышав громкие шаги в коридоре, я быстро накрыл покрывалом разложенные на кровати богатства и прислушался. Сердце заколотилось. «Что, если это наши преследователи вдруг объявились?» Незнакомец двинулся дальше по коридору. «Фуф. Это просто соседи». Я выдохнул с облегчением. Быстро собрав все свое имущество по узелкам, я призадумался. «Я нищеброд, а уже испытываю беспокойство о сохранности денег. Как же свои сбережения хранят те, кто побогаче?» Может, тут есть подобие банка, или местные, как Луиза, складывают свое серебро и золотишко в железные шкафы-сейфы. В дверь тихо постучали, вынудив меня опять накрыть мешочки с монетами покрывалом. Пришла Виолетта. Она задумчиво посмотрела на меня и завела очередной разговор о том, как хорошо бы нам было жить в родной усадьбе. «Ты только представь себе!» Мечтательно воскликнула сестра. Ты сама хозяйка дома и всей окружающей земли. Не нужно никому платить за крышу над головой, и на кухне можно готовить овощи, собранные со своей земли. Это как своя маленькая страна. Действуют правила и законы, которые ты сама установила. Можно пригласить из ближайшей деревни крестьян, или поискать от щепенцев и за долю от урожая убедить их работать на наших полях. А если установить совсем низкие налоги, то к тебе со всех деревень кинвала люди соберутся. Только пусти новость. «Что за отщепенцы?» – спросил я, впервые услышав это название от Виолетты. «Но это люди, которые не желают жить в поселениях, облагаемых налогами, и селятся на свой страх и риск в лесах или в хижинах по берегам рек. Их периодически отлавливают, казнят и отправляют на каторгу в рудники. Если родители казнили, их детей продают в рабство. Они пожизненно будут прислуживать кому-то из дворян. Если повезет, отправят в ученики к ремесленнику. Ничего себе!» «То есть жить просто в лесу за пределами установленных поселений нельзя?» «А разве ты не знала? Все земли в провинции принадлежат лорду. Даже рыбу в реке нельзя ловить без лицензии. Охотники тоже должны купить лицензию, чтобы охотиться в лесах лорда. И половину добычи обязаны деньгами или вяленым мясом отдавать в управу». «Вот это да! Как же несчастных людей в Латоре обложили!» «Селиться в ненаселенных пунктов нельзя!» «А если поселился на каторгу?» «Свободно охотиться и ловить рыбу нельзя!» Торговать без лицензии торговой гильдии тоже нельзя. Исцелять и получать исцеление вне храма нельзя. Монополия на монополии. Как люди еще не восстали против этого безумного гнета. Теперь ты понимаешь, почему своя земля это так хорошо. Да уж, действительно. А как же с вассальными обязанностями? Тут не все так плохо». Надо заплатить своему сюзерену третью часть доходов от продажи произведенных продуктов и товаров, или просто отдать эту часть в виде самих товаров. Но точно определить доходы вассала довольно сложно, особенно если обрабатываемых земель и всяких мастерских множество. Часть прибыли можно скрыть. Барон отдает графу третью часть собранных с людей налогов, а тот марк графу. «Ясно», — ответил я, понимая, к чему клонит Виолетта. Она все еще мечтала вернуться в Кенвал. Я решил ей рассказать, почему ее желание вернуться пока неосуществимо. «Понимаешь, тут такое дело...» – подбирая слова, начал я. «У меня плохие новости». «Какие?» – удивленно вскинув брови, спросила сестра. Утром я попытался использовать магию, и у меня ничего не получилось. «Что значит не получилось?» – шокированно переспросила сестра. «Магия перестала работать. Не знаю, в чем дело. Нет жара в груди. Этот, как там его? Внутренний колодец не отвечает на мои запросы. Короче, не работает моя магия больше. Временно или совсем, пока не знаю». Глаза Виолетты расширились, и она тут же вскочила на ноги и пулей выбежала из комнаты. «Вот идиотка!» – поделился с сестрой на свою голову. Она даже не стала выжидать и делать вид, что идет в туалет. Сразу побежала докладывать своей хозяйке. Так и было. Спустя минуту сестра вернулась в номер вместе с Луизой. «Прошу прощения, госпожа Ризольда», – крепко сжав кулаки сказала женщина, обращаясь ко мне взволнованным голосом. «Вы же не оговорились? Вы действительно больше не можете использовать магию?» Недовольно зыркнув на выглядывающую из-за спины Луизы сестрицу, я кивнул головой. «Вы не будете возражать, если я кое-что проверю». В руке главы отделения лежал небольшой кристалл. Скорее всего, это был осколок того кристалла, что я уничтожил ранее. «Прошу вас, Резольда, еще раз попробуйте направить в кристалл свою манну», попросила Луиза, протягивая мне холодный камень. Я взял кристалл в руку, на всякий случай отвел его подальше от глаз и сказал слова, активирующие заклинание лечения. Ожидаемо кристалл никак не отреагировал. Луиза попросила вернуть ей предмет и сама проделала над ним похожую манипуляцию. Местные маги не говорили никаких слов, поэтому вливание маны произошло молча. Осколок кристалла отреагировал таким же образом, как и целый кристалл. Вспыхнул ненадолго ярким желтым свечением. Не было сомнений, что он работоспособен. Луиза попросила пройти еще одну проверку. Она приложила одну ладонь к моей ладони, а во вторую попросила взять магический индикатор. Я почувствовал, как тепло от ладони женщины устремилось к моей груди. Оттуда оно направилось к кристаллу в моей ладони. Я даже забалдел. Это было очень приятное, будоражащее чувство, но вот луизи было не до восторгов. Она уставилась на резко почерневший камень и в испуге отдернула свою ладонь. Кристалл в моей руке стал темнее ночи, и эта чернота не исчезла ни через несколько секунд, ни позже. «Что это значит?» – спросил я, взглянув на побледневшую женщину. «Проклятие!» – коротко сказала она и поспешила к выходу. «Что за проклятие?» – крикнул я луизи в спину. «Тише!» – шикнула она, съежившись. Женщина остановилась у двери, оглянулась и с жалостью, посмотрев на меня, сказала. «Ты проклята, Резульда! Не знаю, откуда ты его получила. Может, тебя ночью навестил древний слепень или это был древний упырь, неважно. Но это очень плохое проклятие. Скоро ты умрешь, а когда это произойдет, то ты станешь нежитью. Если хочешь прожить еще пару дней, лучше никому не говори об этом и сейчас же покинь город». Закон гласит, что если в городе обнаружен проклятый, его надо схватить и сжечь на костре. Ты представляешь угрозу для жителей города, а в первую очередь для сестры. Ее тоже могут сжечь. Люди могут посчитать, что она тоже проклята. Вы спали ночью в одной комнате? Вы спали ночью в одной комнате. Прости, я больше ничем не могу помочь. Проклятие не снять магией. Возможно, помог бы Архимаг Пентакил, но ты умрешь раньше, чем мы доберемся в столицу. Я не буду врать». Я боюсь находиться с тобой в одной гостинице. Никто не знает, сколько времени пройдет, прежде чем ты обратишься в монстра. Я покину город сейчас же. Прощай, Резольда». Виолетта попятилась к выходу и выскочила в коридор вслед за женщиной. Ее можно было понять. Она жуткая трусиха, а своя рубашка ближе к телу. Я теперь опасен. Бомба с часовым механизмом. Ходячая смерть, с которой стрёмно находиться не то что в комнате, даже в одном доме. Да уж. Все хуже, чем я думал. Или канон решила меня убить... Или действительно одна из названных тварей пробралась в гостиницу? Надо расспросить хоть, как этот упырь тут выглядит. Слепни по описаниям Марч большие летучие монстры, а про древних упырей я знаю лишь по сфере. Там это высокоуровневый монстр-вампир с серой кожей, тоже летающий. Не думал, что его укус способен наложить проклятие. Ну и что мне теперь делать?